Глава двадцатая. Я думал, что ты не смог договориться со своим сине кожим товарищем. Прости, не помню, как ты его назвал. Произнес я, когда джинны появились в метрах в тридцати от того места, где мы подготовили арену для нашего поединка. На этот раз за перенос явно отвечал огненно волосы. й Как я понял, цвет его кожи не случайен и показывает на причастность джинна к водной стихии. Вот и сейчас сперва раздался громкий всплеск, а потом из под земли начал бить небольшой фонтанчик, который очень быстро вырос в огромный водяной столб. И через несколько секунд из этого водяного столба вышли джинны. Голубокожий улыбался, а вот беловолосому такой способ передвижения определенно не понравился. Я видел, как вода моментально испаряется, касаясь его кожи. Все же мне не показалось, что температура его тела просто нереально высокая. Он буквально горел заживо. Вроде Кай говорил, что и Фрит это огненный джин, а его друг Марит водяной. Его зовут Баракис, а меня Йондо, и мы согласны на твои условия. Сражение между мной и тобой. Если побеждаю я, то ты возвращаешь нам шахматы. Если побеждаешь ты. То мы становимся твоими рабами на ближайшие пять лет. А помимо этого закрываем все порталы и отзываем стражей. с м е л о ч ь ю как я уже говорил, люди должны справиться сами. Этого мы не можем выполнить. Какие еще шахматы? Послышался удивленный голос Алексея Александровича. Ну, не успел я им рассказать, что Боря спер у этих монстров их самый ценный артефакт. Слишком был занят подготовкой. Да и тех у ш н и к и тоже не сидели на месте. Они вроде более-менее привели себя в порядок и смогли немного восстановиться. Потом расскажу им о том, что в очередной раз у ч и т и л Боря, если вообще появится в этом необходимость. А пока не стоит отвлекаться. В таком случае прошу на нашу арену. Слишком долго вы советовались. Мы уже успели все подготовить. Сражаться будем прямо здесь. И песчаные черви не смогут сюда попасть. И песка не так много. Да и ты не сможешь вселиться в это место, чтобы управлять им как золотым дворцом. Сомневаюсь, что ты не сможешь провернуть этот трюк с а з и с о м Мне без разницы, где сражаться. Главное, чтобы ты выполнил свою часть договора в случае проигрыша. Поэтому сперва я бы хотел подписать соглашение между нами. Без проблем. Я уже накидал предварительный вариант такого договора. Произнес я, напитывая силы одной из моих заготовок. Потребовалось несколько секунд и довольно много энергии, чтобы в воздухе проявился текст договора. Сложнее всего было сделать так, чтобы его видели абсолютно все, а не только мы с Йондо. Обычно подобное делают только в случае, если договор заключается между двумя ваймами, которые не смогли договориться полюбовно. Все живаемы такие же люди, и у них порой возникают разногласия, которые требуют особого контроля со стороны ордена. В противном случае может случиться кровопролитие. Сложнее всего привить молодым ваймам эти правила. Слишком они горячие и порой даже не представляют, кем является их возможный противник. Здесь вся надежда только на сознательность опытного вайма. Предмет спора переносится в текст договора и прописываются все возможные моменты, которые могут возникнуть. Вот и сейчас я попытался включить в текст договора все эти нюансы. Правда, тут оставалось одно: но я понятия не имел, понимает ли джин хоть один из письменных языков земли. Разговаривал он на русском просто великолепно, а вот насчет чтения имелись большие сомнения. Все же это совершенно разные навыки. Даже когда призываешь духа учителя, обучение речи и чтению идет отдельными пунктами, а еще отдельно идет и умение писать на выбранном языке. Но судя по тому, как Джин внимательно уставился на текст договора, с чтением никаких проблем не было. «М -м, ничего не понимаю. Давай ты. Через пару минут произнес Йонда, толкая к договору своего сине к о ж е г о товарища. Марид усмехнулся, и во друзив на нос очки принялся за чтение. Я ощущал, как напряжены Денисов и Зайцев. Они уже прекрасно знали, насколько опасен баракис, и мне с огромным трудом удалось уговорить их не нападать на джинов, если они придут к нам. Я лишь мимолетно рассказал им о своем предложении беловолосому и о том, что хочу сделать в случае победы. У ранкера было гораздо больше шансов на победу в этом поединке, но о н д а ясно выразился, что именно меня они считают игроком, который способен противостоять им в этой партии. А еще только я мог заставить Борю вернуть джинсам драгоценную доску. Срыгнет он ее или выдавит из себя через другое место уже не важно. И вот сейчас я ощущал, как напряжены т и х у ш н и к и и готовы броситься в бой в любую секунду. Но делать этого нельзя ни под каким предлогом. Я не был уверен, что нам удастся одержать победу над джинами, если они объединятся. Против каждого по отдельности у нас имелись неплохие шансы, вот вместе одолеть их будет нереально сложно. Условия вполне приемлемые, только в договоре не указано никаких сроков. С такими формулировками мы можем дожидаться от тебя получения доски как пару минут, так и сотню лет. Да и про срок нашего нахождения в качестве твоих слуг также ничего не прописано. Эти вопросы нужно решить прямо сейчас и внести все изменения в текст договора. В принципе я предполагал, что эти пункты вызовут вопросы, поэтому сразу же приступил к т о р г а м Если в о п р о с е передачи артефакта д ж и н ы были н е п р е к л о н н ы и в договоре появился пункт о том, что передача должна состояться сразу же после окончания нашего поединка, То со вторым пунктом все вышло куда лучше. Изначально я планировал сделать джинов своими рабами хотя бы на пару месяцев. Этого времени мне вполне хватит, чтобы вытащить из них всю нужную информацию. Как еще их использовать, я не знал, а убивать было слишком расточительно. А с т а р о т если узнает об этом, вынесет мне мозг. Так вот, планировал всего пару месяцев, поэтому начал торги сотни лет. Столько я точно должен еще прожить, если никто мне не поможет помиреть, конечно. Естественно, джиннов это не устраивало, поэтому они начали ожесточенно торговаться со мной, и в итоге срок их рабства сократился до пяти лет. В Конце торгов абсолютно все остались довольны. Как я понял, для джиннов пять лет это практически одно мгновение, а вот для меня это пять лет. Столько всего можно успеть сделать и времени придумать, что именно будет вполне достаточно. Торговались мы также, находясь на расстоянии. Джины н не покидая границ а з и с а а мы стоя в раскаленном песке. За это время я успел раздать все нужные указания призванным духам. Тита прекрасно знала, что ей нужно делать, а разговаривать с х о м я к о м было бессмысленно. Но именно на него я делал главную ставку в противостоянии с й о н д а Кай уже полностью восстановился и также рвался в бой, но пока я не выпускал его из хранилища. Парень будет моим козырем, я с а д е л а пойдут совсем паршиво. А такой поворот событий нельзя было исключать. Все же я толком и не увидел, на что способен беловолосый. Он практически и не сражался со мной, словно тянул для чего-то время. И только сейчас я начал это понимать. Во время боя во дворце й о н д а даже не достал своего оружия, с которым встретил меня в первый раз, а вот сейчас я видел этот меч в ножнах на поясе Уджина. в с е его снаряжение и оружие были созданы выдающимися ремесленниками и с легкостью выдерживали жар, что исходил от тела Эфрита. Теперь у с л о в и я приемлемые, произнес б а р а к и с и поставил на договор свой энергетический отпечаток. Сделал он это без каких-либо проблем, словно сталкивался с подобными договорами каждый день и всегда держал при себе заготовку подписи, чтобы не тратить время на ее создание. У меня же такой заготовки не было и пришлось подождать пару минут, пока и я поставил свой отпечаток на договор. Как ты и говорил, здесь я не смогу использовать преимущество своего жилища, но не думай, что из-за этого у тебя появятся шансы на победу. Отдай заранее приказ своему питомцу, чтобы он вернул доску нам, когда ты проиграешь. Слишком велика вероятность того, что ты умрёшь, произнёс хищно улыбающийся Йонда. с его з у б и щ а м и у л ы б к а в ы ш л а что надо. Такой пастью пугать непослушных детей. А ещё его косички пришли в движение, начав слегка подрагивать. Весьма неприятное дополнение к и без того невероятно сильному монстру. Ну и тут у меня уже были кое-какие намётки. Попытаюсь п о в р и т ь и ф р и т а н а г о л о Не переживай, если я умру, б у р я отдаст вам доску без промедления. Без этого он не сможет вновь отправиться в мир духов. Но в любом случае ему не придётся этого делать. Я не собираюсь проигрывать. Разговаривать дальше не было никакого смысла. И в сторону Йонда полетели метательные ножи. Победить таким образом я и не надеялся, а вот немного отвлечь Джина вполне, что у меня и вышло, на отлично. Пока он отбивал ножи, я активировал пару заготовок, и теперь Йондо пришлось куда тяжелее. Духи к а м и к а д з е рванули к нему с распростертыми объятиями. Они должны материализоваться в непосредственной близости от Беловолосого и только там взрываться. Вот только Камикадзе не удалось подобраться к Йондо достаточно близко. Понятия не имею, что он сделал. Понятия не имею, что он сделал, но они просто исчезли, словно налетели на печать изгнания, составленную опытным ваймом. Вместе с их исчезновением исчезли и их договоры, долбанув по мне откатом. Духи были мертвы. Так и не выполнив поставленные перед ними задачи, поэтому откат оказался совсем слабым и никак не повлиял на мое состояние. Подобным меня не взять. Вновь заговорил Йонда. Дурная привычка трепаться во время боя, но для меня это был подарок со стороны Билла в о л о с и в а Еще немного времени для активации следующих печатей. Еще три духа камикадзе отправились навстречу с джином, и на этот раз они смогли подобраться гораздо ближе. Один даже успел материализоваться и рвануть, что заставило ё н д а взяться за свое оружие. Короткого взмаха им хватило, чтобы полностью погасить все последствия взрыва. Меч с тяжелым набалдашником словно впитал в себя в ы с в о б о д и в ш у ю с я мощь. После этого набалдашник слегка начал светиться. Джин больше не стал тратить время на разговоры и бросился на меня, наконец оказавшись на подготовленной арене. Первый же его шаг едва не стал последним. Самая простая ловушка по типу волчьей ямы заставила Йонда припать с на одно колено. В это время у меня в руках уже был крушитель и летел к его шее. Только он не смог преодолеть армию косичек, бросившихся на защиту Джина. Эти косички выступали в роли активной брони и справлялись со своей задачей на отлично. Напитанному с и л о й крушителю удалось срезать всего пару косичек, и мне пришлось срочно убирать меч в пространственное кольцо, иначе я рисковал потерять его. Косички о п л е и л и лезвие и попытались вырвать меч у меня из рук. Энергия, вырвавшаяся во время удара, вновь была поглощена мечом Йонда. Ее вполне хватило, чтобы на балдашник вспыхнул. И выпал из меча, погрузившись в песок. Как я и предполагал, это было цепное орудие, и цепь была очень необычная. Она буквально светилась энергией. Думаю, если коснуться цепи, то можно сразу же забыть о защите. Только касаться ее я не собирался, да и вообще п р е д п р и н и м а т ь что-нибудь по ее нейтрализации. Зачем? Джин уже был достаточно близко от Бори, и мне оставалось только материализовать его. этого вполне хватило, чтобы Йонда переключил свое внимание на хомика, долбанув его мечом по за гривку. Боре очень не понравилось, когда его броня разлетелась на осколки, оставив клинок в считанных миллиметрах от шкуры хомика. Дальше мне требовалось только не останавливать энергетическую подпитку разъяренного толстозадого берсерка. Все шло так, как я и планировал. Слияние прекратилось. И Тита отправилась на подмогу Хамику. Ей не нужно было дополнительно стимулировать для хорошей драки. Теперь й он дабы был связан боем с моими духами. Настало время привести в исполнение следующие заготовки. Все же сейчас я сражался с монстром, поэтому тут любые методы хороши. И взорвать немного духовной эссенции не столь критично. Здесь главное все правильно рассчитать и самому не попасть под взрыв. А еще успеть развоплотить борю с Титой, и если со вторым пунктом у меня вышло все отлично, то выбраться из-под взрыва не получилось. Оказалось, что с т а капель духовной э с с е н ц и и слишком много. Ударная волна вышла гораздо сильнее, чем я мог предположить. Должно быть, наложились особенности этого мира. Его повышенный энергетический фон и все прочее этого вполне хватило, чтобы взрыв оказался мощнее процентов на пятьдесят. И меня снесло ударной волной. Впрочем, досталось и тех ушникам, которые находились достаточно далеко от нашего ринга. Их места были определены заранее. Расстояние подобрано специально, чтобы ранкер в случае чего помог мне. Пусть это и станет нарушением договора, но оно точно не убьет меня, а вот Йонда может. Но вмешательства Ранкера пока не требовалось. На удивление бой шел по моему плану, хотя подобная огромная редкость. Сразу после взрыва я активировал двойное слияние и поэтому остался невредим. Чикан занял место в правой руке, а в левой появился каменный шип — оружие, которое гарантированно пробивает защиту Джина. Ловушка с подрывом духовной э с с е н ц и и позволила мне выступить в роли стилиста и сократить количество защитных косичек Йонда. С правой стороны его все болтались одни обгорелые обрубки, да и с левой стороны дела обстояли весьма плачевно. Целыми остались только косички с уже раскрывшимися бутонами, а сам Йонда выглядел очень удивленным, не понимая, что сейчас вообще произошло. Отличный момент, чтобы напасть на него. Я мгновенно сократил расстояние между нами и ударил каменным шипом, который попытались остановить несколько уцелевших косичек, но они не смогли ничего противопоставить оружию созданному Бори. Шип вошел в левое плечо Джина, заставив его сделать несколько быстрых шагов назад. Я целился в сердце, но беловолосый смог отклониться в последний момент. На песок начала капать золотая кровь, мгновенно превращая его в золото. А вот это уже было дерьмово. Тонкие нити золотой крови взметнулись вверх, на этот раз отступать пришлось мне.